Глава восьмая. Милосердие. В коридоре послышались тяжелые, уверенные шаги, замершие возле их комнаты. Затем в дверь настойчиво постучали. Карл отпрянул от лоры и схватился за рукоять шпаги. Посетитель не стал дожидаться приглашения и вошел. Высокий статный человек, с ног до головы укутанный в черный, блестящий от дождя плащ, замер на пороге. Под плащом угадывались очертания двуручного меча, висевшего на поясе. От вошедшего сразу же повеяло тревогой и угрозой. Карл сильнее сжал рукоять шпаги, заслонил собой лору, спустил на язык заклинания живого огня, но тут же увидел, что с незнакомцем лучше не шутить. Магией его вряд ли можно было взять, тем более такой простенькой, с которой на молодых вампиров оборотней до не доучек ходить. Перед ним стоял человек-глыба, о которого немудреной клыки сломать, если напасть неразумно. Незнакомец улыбнулся недобро, словно прочитал его мысли. «Мне нужен барон Мюнх. Что вы хотите?» – насторожился Карл. «Кто этот человек в черном плаще? А главное, откуда он узнал, где его искать?» Никто не мог знать о том, что они в Китишграде, а тут визитер и при оружии Новый охотник за сердцем мира? Мысли метеоритами проносились в голове Карла. Он тасовал варианты и не видел нужного. Неужели он наследил в Хемпшире и след привел сюда? Проследить путь портала теоретически возможно, только это доступно магам очень высокого уровня». Значит, игра началась по-крупному. Еще бы, такая ставка на кону, судьба целого мира и такой ошеломительно мощный артефакт. Ему доводилось испить из его источника, и он старался не вспоминать об этом. Поскольку каждый раз, когда память возвращала воспоминания, втекающие в него вселенской магии, ему хотелось тут же накинуться на Джека Мортона и вырвать из его живота сердце мира, забрать себе и никогда ни с кем не делиться. Он будет один владеть и управлять сердцем, станет всесильным и непобедимым. С таким могущественным камешком он сможет подчинить себе всю землю и стать ее правителем, единственным и бессмертным. Эти видения преследовали его и манили. Теперь он понимал, насколько сильно и опасно сердце, и не мог допустить чтобы оно попало в чужие руки. Оно должно вернуться назад, на родину, чтобы возродить мир мимикреаторов. «У вас есть кое-что чужое. Я пришел за ним. Отдайте, пока не случилось непоправимое», сказал черный человек. «Убирайся по добру, по здорову. У меня нет ничего для тебя», заявил барон. Карл перебирал в памяти заклинания, выбирая то, которое могло бы ему подойти. Пришельца не всяким волшебством можно было прижечь. В его сущности переливалась сила невероятных возможностей. Чтобы справиться с таким существом, нужно быть верховным магистром как минимум или вновь припасть к энергетическим каналам артефакта. Карл давно уже понял, что перед ним стоит не человек, но вот кто? «У тебя мое сердце». Тихим будничным голосом произнес черный человек, но его слова прозвучали зловеще. Если бы не было в комнате Лоры, Карл бы чувствовал себя спокойнее. Пришелец не уйдет без артефакта, но барон не отдаст его. Хранитель должен уйти в свой мир. Китежград – единственное место, откуда он сможет уйти, пока окончательно не переродился и не смог самостоятельно открывать двери в любые миры. Дожидаться же полного перерождения им не дадут. Остается только бегство через врата китежграда У ног незнакомца заклубился туман, густой, вязкий, похожий на щупальца осьминога. Туман сформировался, и проступили очертания собаки, сидящей у ног хозяина. Барон уже видел таких собак. Они выпрыгивали из червоточин, наводнили все крупные города, И пугали по ночам жителей своим жутким воем. Их называли цепные псы Фарлонги, и они пришли по воле мимикритеров. Существо, стоящее перед ним, указывало ему, что лучше шутки не шутить и подчиниться его слову. Перед ним стоял мимикритер. Меня зовут дремли -дрем, – представился пришелец. Мне очень жаль, что погиб ваш маг. Вам очень жаль? усмехнулся Карл. «Вы виноваты в гибели Мартина». «Мы не доглядели, но сейчас не время вспоминать старое. У вас говорят, кто старое помянет, тому глаз вон». «У нас обычно добавляют, а кто старое забудет, тому оба глаза вон», произнес Карл. «У нас еще будет время посчитать взаимные обиды. Сейчас надо торопиться. Я пришел за новым хранителем. Он должен вернуться к нам». Пес поднялся на ноги, разинул пасть, демонстрируя огромные клыки, и направился к людям. Обошел их по кругу, обнюхал и вернулся к хозяину. «Почему вы не уберегли хранителя? Теперь за ним идет охота. Сердце мира – огромное сокровище, чтобы его упустить из рук», – задумчиво произнес Карл. Он почувствовал спиной, как Лора извлекла из кобур револьверы. Надо срочно действовать, пока не началось непоправимое. Вы должны отдать нам хранителя. Вы не понимаете, что такое сердце без него? Я знаю», – перебил дремли дремледрема Карл. «Без него ваш мир превратится в дырку от бублика и так далее. Признаюсь, я должен был доставить артефакт в ложу единорога, но я изменил решение, поэтому мы здесь. Сердце вернется в мир мимикрейторов», и я иду против отданного мне приказа. Либо вы поможете мне, либо...» «Где хранитель?» — спросил дремледрем. Увидев замешательство барона, он добавил. «Хранитель должен вернуться в мир. Я помогу вам». Замешательство Карла длилось недолго. «Пойдемте. Только уберите своего пса, чтобы под ногами не путался». Барон обернулся к Лори. «Жди меня здесь». Карл вышел из комнаты, Дремли дрем неслышно последовал за ним. Комната, в которой укрылся Джек Мортон, находилась в другом конце коридора. При звуке открывающейся двери Миконя вскочил с постели, дернул кинжал с пояса и выставил перед собой. Увидев барона, успокоился, но незнакомец, вошедший следом, вновь насторожил его. Поэтому Миконя не спешил прятать кинжал. Вдруг пригодится. Джек Мортон лежал на кровати под одеялом и шумно дышал. Его грудь то вздымалась, то опадала, то замирала на несколько минут, дыхание останавливалось. Лицо приобретало малиновый оттенок, затем зеленело, шло фиолетовыми пятнами, превращалось в черное полотно и возвращалось к прежнему светлому цвету кожи. Выглядело это страшно и дико но оторвать взгляд было невозможно. «Давно он так?» – спросил Карл. «Да вот как привел его сюда батюшка, так его колбасить, докорчить и начало. То чернеет, то аки-привидение становится, смотреть тошно», – сказал Миконя, а сам на чужака покосился. дрем подошел к постели и навис точно кланяющееся дерево над Джеком Мортоном. Несколько минут он стоял, не разгибаясь. Непосвященный человек видел лишь замершего друга возле постели больного. Именно так это выглядело со стороны. Карл смотрел истинным зрением. У него перед глазами плыла иная картина. Он видел, как от дремли-дрема протянулась в голове и животу больного красная тонкая паутина, по которой забегали голубые всполохи. Точно маленькие врачи бегали по канатным дорогам, протянувшимся от одного существа к другому, и пытались вылечить больного. Наконец, дремледрем распрямился и сказал, обращаясь к барону, «Он спит сном перерождения и видит сны, и во сне он проживает чужие жизни, тысячи тысяч жизней прежних хранителей. Он живет жизнью каждого из них, от самого первого до последнего, наследуя их память и знания». И только после того, как он проживет эти жизни, на свет родится новый хранитель. И он уже сможет вступить в наш мир, чтобы стать его сердцем». «Батюшка-барин, смотрите!» – всполошился миконя На Джека Мортона нельзя было смотреть без содрогания. Его лихорадило, тело сотрясало мелкая дрожь, лицо блестело от мелких капелек пота. Широко открытые глаза закатились, сверкали белками изо рта на подушку стекала густая слюна. вдруг его лицо изменилось, его словно заволокло дымом, из которого появилось другое незнакомое лицо молодой суровый мужчина с густыми насупленными бровями и выступающий вперед нижней челюстью. Лицо маска продержалась несколько минут, сменившись другим ликом. юноша с прозрачными точно горный ручей глазами и тонким пушком наметившихся усов под носом. И снова новое лицо. Юноша уступил место одноглазому мужику с грубыми крестьянскими чертами лица и рассеченной шрамом щекой. «Вы видите притечь первых хранителей сердца», — сказал дремледрем. Карл поежился. Меняющееся лицо Джека Мортона выглядело жутко. Раз за разом его вылепляли заново. Один облик сменялся другим, и, казалось, этому не будет конца. Как только он проживет последнего Хранителя, мы сможем воспользоваться воротами и перейти в наш мир. «Как скоро это будет?» – спросил Карл. «Это как повезет. От нескольких часов до нескольких дней может продлиться процесс перерождения. Иногда такое случается, Новому хранителю понравится чья-то жизнь, и он захочет насладиться ей в полной мере. Тогда процесс перерождения на время остановится. Новый хранитель зависнет в чужой жизни. «Дрем, тебе уже доводилось наблюдать перерождение?» – спросил Карл, не заметив, как перешел на «ты». «Мимикрейторы живут долго, но хранители живут куда дольше, чем мы. Когда я родился...» Прежний хранитель уже давно жил среди нас, так что я впервые, как и ты, наблюдаю процесс перерождения. Тогда откуда ты столько об этом знаешь? Каждого мимикрейтора с детства учат, что он должен делать, если встретит умирающего хранителя. Нас готовят к тому, чтобы мы всечески помогали ему. Поэтому мы заранее знаем, что должно происходить и как это выглядит, разъяснил дремледрем. «По матчасти они, батюшка, натасканные, будьте нате», — заявил микуня «А вот вы мне скажите, что мы будем делать, если вот сейчас заявится к нам великий князь и потребует полный отчет, да выдать ему с рук на руки ценный груз в виде одного артефакта? А у нас и артефакта нет, и клиент нездоров, не говоря уж о дальних родственниках». Миконя кивнул на дремле дремледрема. «Не вдаваясь в подробности, я их отпускаю», — сказал Карл. «Как?» — удивился Миконя. «Да вы что, батюшка-барин, дюжа не в себе?» «Я не могу по-другому. Так надо». «Ну, если вы говорите, значит, надо. Только батюшке-князю все это не понравится». «Ой, не понравится!» Карл почувствовал, как заломило виски, а череп словно стиснулись стальным обручем помянул микоя не ко времени, а тут сам великий князь собственной персоной и явился, вызывал для беседы. Разговаривать при всех барон не мог, Не прощаясь, он скорым шагом вышел из комнаты, вернулся к себе и, не замечая лоры, подошел к окну, распахнул его, вдохнул свежий воздух полной грудью и активировал окно портала. Нестерпимый, непреодолимый зов разламывал голову, Точно череп сдавили стальными щипцами и пытались расколоть, как орех. Карл с трудом сконцентрировался на поддержании контакта. Никогда еще общение не давалось ему настолько тяжело. «Я чувствую, вы уже на месте. Как поживает старина Китоврас?» Из окошка портала улыбался сидящий в магистерском кресле князь Драгомысл. «Мы еще не встретились, но, думаю, процветает, несмотря ни на что». «Тихое, спокойное место, много денег, не жизнь, а курорт. Китоврас хорошо пристроился, чтобы всем так везло», – разулыбался князь. «Вы привезли нашу драгоценность?» «С этим есть небольшая сложность», – осторожно сказал Карл, наблюдая за реакцией князя. Драгомысл нахмурился, сдвинул брови и осклабился. «Что случилось, барон? Мы недооценили артефакт и мимикрейторов. «Все оказывается намного сложнее, чем нам казалось, и решать этот вопрос так с поворота наскока – вверх безумия и глупости». «Что вы хотите этим сказать? Не тяните медведя за лиану!» Джек Мортон, случайно завладевший артефактом, самым им стал. «Вы часом не поверили в сказку о сердце мира и прочей мимикрейторской чепухе». У Карла перехватило дыхание – Он выглядел так, словно его пыльным мешком по голове шибанули. Князю, оказывается, все известно. Он мучается, рвется на части, пытаясь разобраться в ситуации, а его учитель обо всем знал изначально. Как тут не почувствовать себя идиотом, которого просто и в наглую использовали? Карл чувствовал, как в его душе растекается смачный сердечный плевок. «Вы все знаете?» «Скажем так, я в курсе этой легенды». Князь заметил изменившееся лицо ученика и поспешил сгладить неловкость. «Карл, не бери в голову! Все это древняя чушь, не стоящая внимания. Главное, что сердце у тебя, и мы можем встретить тебя почетным эскортом. Ты не упустил сокровища, и теперь мы хозяева положения. Артефакт поможет справиться нам как с мятежными, но молчащими пока ложами, так и с драконами. Никогда еще единорог не был так близко к возвышению. «Извините, князь, вы не верите в сказки мимикрейторов, а я знаю, где правда. Если сердце останется на земле, оно уничтожит планету и утянет за собой в бездну также и близнеца. Не глупи, Карл, сказками мимикрейторов не более чем сказки». «Сердце – мощный источник магической энергии. Такого источника на земле не встречалось, и, быть может, уже и не будет. Мы не можем упустить такой шанс!» Разнервничался князь. «Простите меня, вы можете верить во что хотите, но я знаю...» «А знаю ли?» – мелькнула мысль. «Я знаю, о чем говорю». «Глупец! Ты хочешь подарить сердце химерам или другим ложам? Не глупи!» Если мы не завладеем артефактом, землю сожрут червоточины, разорвут псы-фарлонги. Магические ложи погрязнут в хаосе между усобиц. Червоточины и псы-фарлонги уйдут вслед за сердцем, а между усобиц не будет, если не будет у кого-нибудь в руках сердца. Устало сказал Карл. Извините, я помогу хранителю уйти. После этого вернусь с повинной к вам. Можете сослать в Сибирь. «И сошлю, сукин сын, сгною в кандалах!» – закричал князь. Карл порвал связь. Он очень устал. Сел на пол, закрыл уши руками и погрузился в себя. Что если князь прав? Что если все это обманка? Что если сердце и впрямь великий источник, а он упустит его? Мир не изменится к лучшему, каким он мог бы стать под управлением единорогов. Что, если он совершает самую великую ошибку в своей жизни?» Карл помотал головой, открыл глаза, посмотрел на Лору. Она верила ему, и он не мог обмануть ее доверие. Ведь самое главное в жизни – это доверие. Не обмани сердце другого, если не хочешь, чтобы кто-нибудь не забрался в грязных сапожищах в твою душу. И тут Карл ясно и четко все понял. Он верит хранителю, а там будь что будет». В комнату вошел Дремледрем. Меконя остался с хранителем. «Драгомысл так это не оставит. Надо ждать гостей», — сказал Карл. «Нам и есть, что им предложить. Это будут лучшие боевые маги». Дремледрем рассмеялся. «Давно я не веселился. Пусть это и будет мое последнее веселье. Но я для этого рожден, а вы...» «Помогите хранителю. Через пару часов он будет способен перейти через портал. Помогите ему. Я прикрою». «Если уж драться...» Карл хитро сощурился. «Лора, позови механикуса. Посмотрим, что можно придумать интересненького».